С тех пор, как он променял мир людей на мир подводный, его мало волновала жизнь остальной части планеты. Если бы и могло встревожить землетрясение, то лишь одно то, которое только что лишило его не только целого состояния, но, возможно, и судно. Отключаюсь. С тяжелым вздохом произнес он. Буду на поверхность через минуту. Вода постепенно становилась светлее, и вскоре купол наутилуса выскочил из воды. После глубоководной тьмы солнечный свет ослепил Джека, и он прищурился. К западу от него поверхность моря бурлила и дымилась, а на юго-востоке виднелась черная точка. Это был фатум. Джек нажал на кнопку аварийного оповещения, активизировав навигационный маяк, а затем откинулся на спинку кресла и стал ждать. Через пару секунд его внимание привлек яркий отблеск прямо рядом с Наутилусом. Заинтересовавшись, Джек выпрямился в кресле и, взявшись за джойстик, поднял с воды оба манипулятора. Увидев, что сжимают стальные клешни, он ахнул. «Не может быть!» Солнце ярко отражалось в двух больших брусках, зажатых в механических руках подлодки, с и гладкой поверхности стекала морская вода. Джек совсем забыл о том, что взял их из трюма за секунды но на начала извержения. Во время резкого всплытия трени воды очистил их от тыла, но, к счастью, не сумело вырвать из сцепких ядравлических клешни. Джек радостно присвистнул. Жизнь налаживается! На линии вновь раздался голос Джорджа. — Джек, мы засекли твой сигнал? — Отлично! — воскликнул Джек, едва ли уловив значение услышанного. Его душа торжествующе пела. «Позаботьтесь о том, чтобы к моему прибытию на борту было холодная шампанское». «А, хорошо», — ответил Джордж, явно озадаченный. «Но я думаю, тебе следует знать о том, что с нами только что связались по спутниковым каналам global star Джек вернулся к реальности, на морщий лоб спросил, кто именно. После долгой паузы последовал ответ. «Адмирал Марк Хьюстон, его бывший командир». «По службе на флоте?» Джека словно ударили в солнечное сплетение. «Что? Зачем?» От волнения он даже стал заикаться. Он надеялся, что больше никогда в жизни не услышит это имя, ведь он оставил ту жизнь в прошлом. Адмирал передал нам координаты и приказал следовать в тот квадрат. Это примерно в четырех сотнях миль отсюда. И приказал, перебил Джек, сжав кулаки до боли в пальцах, Передай ему, чтобы он засунул свои приказы в... Джордж перебил его. Джек, произошла авиакатастрофа. Проводится спасательная операция. Джек прикусил губу. В подобных ситуациях ВМС имели право отдавать приказания гражданским судам, в том числе и Фатому. Тем более, что во всех судоходных реестрах он был зарегистрирован в качестве спасательного судна. И все же руки дрожать не переставали. В памяти ожили картины из прошлого. Джек вспомнил, с каким благоговением смотрел на космический шаттл Атланти, сплестевший в ярких лучах солнца Флориды, с какой гордостью думал, что станет первым морским котиком, который полетит на этой птичке. Однако эти приятные воспоминания затенялись другими, мрачными. Пламя, жгучая боль, рука в перчатке, которая тянется к нему, крики, скольжения, кувыркания и падение в бесконечность. Сейчас в Наутилусе Джек казалось, что он продолжает падать. Беспомощно тряся головой, он не мог не то что ответить, даже дышать. — Джек, самолет, который упал в море, это борт номер один. Глава вторая. Драконы Окинавы. 25 июля, 6 часов 30 минут. Наха, остров Окинава, японии Согнувшись в три погибели за мусорным баком, Карен Грей спряталась от военного патруля. Не успела она укрыться, как в переулок вошли двое вооруженных военных с фонариками в руках. Один из них остановился, чтобы закурить. Затаив дыхание, Карен беззвучно молилась о том, чтобы они ее не заметили. В свете спички она увидела нашивку на рукаве одного из военных ВМС США. После вчерашних землетрясений во всех префектурах Японии, включая самые южный из группы островов Окинавы, было объявлено военное положение. Главный город префектуры Наха и его пригороды оказались наводнены мародерами.